В половине девятого люди шалика встретились в ресторане. Гея заявилась последней, в легком платье лимонного цвета, приковав взгляды всех мужчин. — Что будем есть? — Гэри перелистывал меню. За день они здорово проголодались и решили заказать рыбную закуску и жареную телятину на второе. — Как дела? — Гэри повернулся к Джонсу. — Порядок. Я и Илью можем выехать завтра, если вас двоих это устраивает. — Почему бы и нет? Гэри взглянул на Гею, так и внуло. «Чем быстрее мы уедем отсюда, тем лучше», — продолжал Джонс. «Начинаются дожди. Еще есть шанс, что в драконовых горах сухо, не то нас с Феннелем ждет веселенькая поездка. Отъезд завтра в 8 утра. Поедем в Лендровере, поэтому не рассчитывайте на удобство. До лагеря в Мейнвилле около трехсот миль придется потрястись». Прибыла закуска, Джонс умолк, дожидаясь ухода официанта. Майнвиль расположен в 400 милях от поместья Каленберга. Вертолет в лагере. Полет к дому Каленберга не займет много времени, если, конечно, ничего не случится. Вы двое задержитесь в лагере еще на один день, а мы с Феннелем выйдем раньше. Связь поддерживаем при помощи портативных раций. Я их проверил. Мы доберемся до Майнвилля к полудню. В 5 утра я и Феннель тронемся в путь. Вы вылетите в 10 утра следующего дня». — Да по месте Калленберга примерно час лёта. Я не хочу, чтобы вы прибыли слишком рано. Подходит? — Всё логично, — Гэри уплетал закуску. — А как с вертолётом? Топливо, подготовка к полёту? Я обо всём позаботился. Топливо? С лихвой хватит для полёта в оба конца. Проведена полная профилактика. Конечно, вам решать, можно ли на нём летать, но, насколько мне известно, всё в порядке. — Что за дыра, Мейнвиль? — Гея промокнула рот салфеткой. Городишка, где еще не привыкли к автомобилям, лагерь в пяти милях.